Глава восемнадцатая. «Это победа!» Воодушевленная Виктория рассказывала по покоям, не в силах усидеть на месте. Кажется, она тоже успела сделать определенные выводы о том, почему император оставил ее на отборе. Жаль только, что абсолютно ошибочный. «Теперь нужно убрать с дороги Сцилу и Айны. Эти две драконицы беспокоят меня больше всего». «А как же Ирида? Она выиграла последнее испытание. Машинально возразила я, все еще вспоминая случившееся на террасе». Айхан запретил мне покидать дворец. Сказал, что я буду находиться здесь до его особого распоряжения. Отпустил, но я чувствовала, что это еще не конец. Он просто дал нам обоим краткую передышку Или что-то задумал. Я слишком хорошо знала этого дракона прежде. Он никогда не отступал. И сейчас не отступит, пока не добьется своего. Это я тоже знала и понимала. Он еще не решил, что будет делать со мной. Как будто в чем-то подозревал. Как будто бесился, что его очаровала простая служанка. Как будто то, что он говорил, могло быть правдой. Колдунья? Заклинательница драконов? Я? Ирида, конечно, не так проста. Виктория, не знающая, какие мысли бродят у меня в голове, продолжала размышлять о грядущих испытаниях. Ты общалась с ее служанкой, Хайлой? Нет. Я покачала головой, вспоминая нелюдимую, угрюмую девушку. Она ни с кем не идет на контакт. «Это плохо!» Драконица нахмурила тонкие брови. «Нужно попытаться узнать, что она задумала, хотя...» Она презрительно хмыкнула. «Не думаю, что такой горячий дракон, как Айхан, выберет себе жену эту стылую рыбину!» Я лишь промолчала в ответ. «А что я могла сказать? Я уже вообще перестала понимать происходящее!» На вечер был назначен балл. Никаких испытаний, как уверил невест Эрагон Слиар. Просто танцы, общения императора с невестами, высокородные гости. «Возможно», — распорядитель отбора улыбнулся, «сегодня состоятся и первые свидания с повелителем». «Что тут началось?» Драконицы повскакивали с мест, требуя подробностей, где пройдут свидания. «Можно ли записаться первый и второй? О чем лучше говорить с императором, о каких тем избегать?» «Какое платье им одеть, чтобы очаровать его?» Я лишь мысленно закатила глаза, глядя на них фальш и притворство. Они боялись его самого до да зубовного скрежета. Они жаждали власти, как будто она была основой всего. Они делали все, чтобы выиграть отбор, кроме главного. Они не были собой настоящими. Неужели думают, что император не заметит притворства и лжи? Мысли Виктории, как оказалось, занимала совсем другое. «Почему Эрагон и Ислиар велел взять с собой на бал служанок?» «Не понимаю». Драконица бросила на меня раздраженный взгляд. «Почему мы везде обязаны таскать вас с собой? Вы всего лишь служанки. И потом еще и эти наряды. Какие наряды?» Обычно я пропускала ее выпады мимо ушей, но сейчас во фразе что-то зацепило. «Те самые, что не пригодились для маскарада. Эрагон велел отдать их вам, чтобы носили на мероприятие». «Ах, вот оно что!» «Действительно странно. Неужели началось очередное испытание для всех, лишь бы только не мое личное испытание?» «Можешь забрать то, что я выбрала себе. Все равно эти жуткие тряпки мне не нужны», — драконица скривилась. «Зачем тогда набрала их целую дюжину?» Я рассматривала платья, которые неожиданно стали моими. Жуткими я бы их не назвала, а скорее уж весьма откровенными. Виктория, как я заметила, вообще предпочитала открыто демонстрировать себя, как товар на прилавке». Декольте на грани приличия, обтянутая Италия и бедра, полупрозрачная ткань, в которую место ходить разве что в спальне перед своим мужчиной, но уж точно не перед другими людьми. Для нее все это было привычным, но не для меня. И сейчас, держа в руках темно-зеленое платье из мерцающей тонкой ткани с фасоном на грани приличия, я глубоко задумалась. Зачем все это Айхану? Потому что я была абсолютно уверена, Столь странное распоряжение исходило именно от него, а значит, мне нужно быть готовой к новой встрече с императором и по возможности ее избежать. Время до бала прошло незаметно. Я помогла собраться Виктории, которая сегодня решила поспорить с красотой Ксандры Исмар, выбрав переливающееся опаловое платье. Проводила ее в бальный зал, где она сразу же взяла в оборот распорядителя отбора, пытаясь у него что-то разузнать, и вернулась к себе, чтобы быстро переодеться. Вот только быстро не получилось. На полу под дверью обнаружилась записка без подписи «Берегись, опасность близка». Некоторое время я оцепенела, смотрела на нее, как будто там могли быть еще какие-то скрытые строки, но нет. Только эти три слова, призванные не то напугать, не то предостеречь. От кого? В том, что записка предназначалась именно мне, я не сомневалась». Моя комната находилась чуть подаль от покоев Виктории, и перепутать нас не могли. Кто мог подложить ее? Другая невеста? Служанка? Почему именно мне? Из-за внимания ко мне Кирана, Айхана? Обоих? На мгновение вдруг снова вспомнился обжигающий ненависти взгляд к Сандры, но вряд ли любовница императора стала бы писать мне записки. Нет, тут явно что-то другое. Я вспомнить, кто мог видеть меня с Айханом или Кераном, и с горечью признала себе, что это мог быть кто угодно, кто-то, кому я мешала. Интересно бы еще узнать, чем. Если драконы хранили своим пассием верность, значит, интрижка со служанкой вряд ли могла кого-то так расстроить. Тогда что? Записку подбросил тот, кто знал меня раньше? Тот, кто незримо следил за нами в Академии и продолжает следить во дворце? Терзаемые плохими предчувствиями, я переоделась в нарядное зеленое платье и, мельком взглянув на себя в зеркало, отправилась в бальный зал. Кажется, сейчас я ничего не могу сделать, только ждать и внимательно наблюдать. Когда я вошла в зал, все драконицы и их служанки уже были тут. Я невольно улыбнулась, в шутку подумав о том, что невесту дракона теперь стало вдвое больше. И интересно все же, зачем нас понадобилось наряжать? Все служанки были молоды и красивы. Может, Айхан решил посмотреть себе другую, более сговорчивую девушку на ночь? «Как будто у него есть потребность в служанках!» Язвительно откликнулся внутренний голос. «Нет, конечно же нет!» Встав в стороне так, чтобы было удобно незаметно за всеми наблюдать, и чтобы не попасть на глаза Керану, я скользила взглядом по собравшимся. «Кто из них мог подбросить мне записку? Чего добивался этим?» По сути, в ней не было смысла, не было призыва, например, «оставь его» или «уезжай». Глупость. Вздохнув, я перевела взгляд на широкие двери, в которые входил он, Айхан, Император, вновь облаченный во все чёрное, лишь золотые эполеты на плечах мерцали в оцветах света магических кристаллах. Длинные волосы цвета ворного крыла, небрежно откинутые назад, в осанке дракона гордой посадке головы, даже в самоуверенном развороте плей, чувствовалась привычка повелевать. Впрочем, о чем это я? У него действительно было время приобрести такую привычку, и не только такую. Я невольно скосила взгляд на Оксандру, вошедшую следом с ленивой грацией хищницы, Как будто для этой драконицы отбор был лишь игрой, и она заранее знала итог. Может, Айхан изменит законы и возьмет ее в жены? Они ведь неплохо смотрятся вместе». «Нет, даже не так. Они идеально смотрятся вместе. Кого я обманываю?» Зазвучала музыка, и император направился к одной из невест. Приглашенные гости замерли в ожидании. «Кого он выберет первый? Кто же является фавориткой отбора?» «Я тоже замерла, потому что император направлялся прямо ко мне». Пронзительный пристальный взгляд не давал шелохнуться, приглаждая к месту, пока Ихан уверенно и неотвратимо приближался впиваясь в меня сотнями раскаленных игл, лишая сил и остатков покоя. Я не знала, что будет, когда он пригласит меня. Зачем ему это? Я ведь простая служанка. Будет скандал. Не в силах терпеть эту муку, с трудом отвела взгляд от его лица, уставившись в пол двадцать метров. Шаги приближались, раздваиваясь на мраморном зеркальном полу оглушительно громко. Так мог идти только хозяин, уверенный в собственной правоте. — Правильно что, Ви? — испуганно прошептал внутренний голос, но я не ответила. — Десять метров. Напряжение нарастало. Сердце многократно усилило свой бег, набатом отдаваясь в висках. Я стеснула ни в чем не повинную ткань платья в ожидании неизбежного. Пять метров. Напряжение достигло пика. исчез Исчезал люди и музыка в нем. Остался только звук бешено стучащего сердца, заглушивший все остальное. Единственный звук во Вселенной. Я не смогу не смогу один метр я не император проследовал мимо меня едва не задев пройдя так близко что я уловил и раскаленный запах пепла и лавы исходящие от дракона и в следующий миг остановился около айны айне сегодня вы открываете бал вместе со мной а после я приглашаю вас на свидание что Я нашла в себе силы поднять взгляд, наблюдая за тем, как драконица, торжествующая, сверкая глазами, вкладывает в свою маленькую ладошку сильные мужские пальцы. Как они вместе направляются в центр зала под колючие взгляды остальных невест и тихие шепотки собравшихся гостей. Кажется, для себя они уже сделали выводы о том, кто является фавориткой от двора. Айны, драконица с волосами цвета расплавленного шоколада. Красивая, родовитая, обладающая даром иллюзий, имеющая в предках сильного мага. Возможно, ни одного. Что ж, для политики Синаха выбор такой императрицы был идеален. Для политики — да. А для него? Я неотрывно наблюдала за танцующей парой. Затем, как руки драконицы лежат на широких плечах императора. Как он обхватывает ее тонкую талию, прижимая к себе, ведя в медленном чувственном танце. Близко. Слишком близко. Кажется, я ревную его. Тебе она тоже не нравится, рядом со мной неожиданно возникла Софи. Боги, я что, читаюсь, как открытая книга? Ссыло, говорит она, полукровка. Даже оборачиваться научилась лишь недавно. Девушка неприязненно посмотрела на танцующую драконицу, как будто та была соперницей личной ей. Да что с ними со всеми такое? И род у нее не настолько знатен, как у других невест. Они долго были в тени из-за родства с... — Но ты понимаешь, — продолжала служанка. Я смогла только кивнуть. Снова наше общее прошлое с драконами напоминала о себе. Раньше союз дракона и мага был невозможен. Раньше никто из высокородных не признался бы, что его ребенок нечистокровный дракон. Сейчас все изменилось. — Кстати, я хотела спросить, а что у тебя с... Пошла отсюда вон, человечка! Раздался вдруг хлесткий голос, обращенный к Софи. Рядом с нами стояла Ксандра и Смар, и не было нужды уточнять по чью душу она явилась. По мою. Что ж, одно в этом было неплохо. Возможно, мне больше нет нужды искать автора записки. Или я вновь ошибалась? Значит тебя зовут твоя лет. Драконица проводила взглядом удаляющуюся служанку с цилы и перевела его на меня. Я вновь поразилась тому, какие необычные у нее глаза. Насыщенного сапфирового цвета, с ледяными искорками внутри и вертикальным фиолетово-черным зрачком. Сандра была очень красива и умела выгодно это подать. Глупо было не признать очевидного. «И ты просто служанка!» Меня разглядывали в ответ, медленно проходясь взглядом от кончиков туфелек до волос, убранных в ажурную косу. «И маг, вероятно, хоть и слабый». — добавила она и замолчала, неприязненно смотря на меня. — Да что я и сделала? Может, она тайно влюблена в Кирана, Но нет, не похоже, А вот то, что она почувствовала мою магию, плохо. — Значит, она возвращается и слухов и сплетен не избежать, как и вопросов о том, что неучтенный маг мог вообще оказаться во дворце. — Вы что-то хотели? Я вовремя вспомнила, что играю здесь роль прислуги. Служанка не может смотреть на драконицу, как на равную. Досадный промах с моей стороны. — Дерзка, непочтительно, непокорно, — Ксандра хмыкнула. — Красиво! — протянула она вновь, проходясь по мне оценивающим взглядом. — Теперь я понимаю, что Киран нашел тебе И почему хочет приручить? — Приручить? — я хотела ответить что-нибудь резкое, но вовремя прикусила язык. Она считает нас зверюшками, которым можно дать подачку, чтобы они ели с руки. Купить, быть может, сделать игрушками на ночь? И он сделает это рано или поздно. Губы Ксандры растянулись в нехорошей улыбке. Не плевать, перед сколькими высокородными драконами ты раздвигаешь ноги, служанка. Плевать, чем ты берешь их и какую плату требуешь взамен за свои услуги. Забавляйся, пока есть возможность побыть во дворце. Я стояла с трудом, удерживая магию внутри. То требовала ответить незамедлительно, жестко. Подпарить длинные светлые волосы это как минимум спокойно, Ви. Она просто тебя провоцирует. Стоит послушать, зачем. Вновь раздался голос внутри. Но помни, если я еще раз услышу от Айхана в спальне имя Ваялет, я тебя уничтожу. Сапфировые глаза полыхнули лютой ненавистью. Один раз император одарил тебя своей милостью, на большее не рассчитывай. — Боги, только ревнивой драконицы мне не хватало. — Что? Я стояла, пытаясь осознать услышанное — Он назвал ее моим именем в момент их близости? Так вот, почему она смотрела на меня с такой яростью в том шатре. Она решила, что он и я, что мы. Боги! Только ревнивой драконицы мне не хватало. Ты меня поняла? Сандра все еще ждала моего ответа, оглядываясь по сторонам. Она явно не хотела, чтобы о ее разговоре со мной узнал император. Конечно, не переживайте, я не претендую на императора, ответила я. И ведь даже и не покривила душой. Главное, чтобы на меня не претендовал он сам.